Если вы уж курите, то получайте удовольствие. Расположитесь поудобней, работа две минуты подождет, и покуривайте со вкусом. Оба усмехнулись. Как выкроешь такого рода минуты в стремительном беге рабочих ночей и дней? Встретившись здесь, в дачном приволье, они о делах не говорили. Это было неписанным правилом не касаться на отдыхе того, что охватывалось понятием работа. Заместитель председателя Совета Министров, разумеется, знал, что несколько дней назад Сталин объявил Анисимову выговор. Знал все постановления относительно способа лесных, однако и намеком не тронул этой темы. Перебрасывались фразами о том, о сём порой молчали. Тивасян лег навзничь, заложив за голову руки, и вдруг среди незначащей беседы он будто ненароком произнес Кажется, позавчера тебе переслали заявление Петра Головни. Получил? Получил. Да. Анисимов уже ознакомился с письмом директора Кураковки, адресованным в ЦК партии в Совет Министров. Письмо было неприятным. головня младше обвинял Анисимова в том, что тот на протяжении ряда лет не давал хода его изобретению, ныне все же признанному, и далее требовал... Ну, Анисимову не хотелось сейчас об этом думать. К чему же, однако, Иван Федорович спросил про головню? По-прежнему, лежа, не поворачивая головы, Тевасян добавил. Мне вчера насчет этого звонили от Лаврентия Палча. Анисимов ничего не ответил, но, несмотря на зной, ощутил ползущий по спине холодок от Лаврентия Палча. То есть Берия уже проведал, и если удалось устоять в деле лесных, то Анисимов опять взялся за коробку сигарет. Пальцы мелко сотрясались. Усилием воли он хотел унять эту противную дрожь и не унял, сунул коробку в карман, не закурив. А Тивосян уже заговорил об ином, о своем Володе, об институте, куда метит попасть сын. Потом появились и шахматы. Сметение мешало Анисимову сосредоточиться. В первой партии он был начисто разгромлен. Но, пустив в ход тормоза, он опять стал, как всегда, собранным. Покуривая, кстати, и дрожь пальцев улеглась, внешне невозмутимый, Анисимов все-таки потеснил партнера, тоже, как и он сам, неплохого шахматиста. Вырвал победу во второй партии. Хлещет и хлещет его исповедь. В ту свою ночь откровенности, изливаясь старику-академику, Александр Леонидович лишь изредка присаживался. Нервная взвинченность, волнение поднимали его на ноги. Он и теперь вышагивает, подходит к глобусу, смотрит на залитый подтеками голубизны большущий шар. «Ни один человек на белом свете не презирает меня так, как Петр Головня». И все же, все же он глядит вот этак. Поднеся с обеих сторон глазам распрямленные ладони, они служат словно шорами. Анисимов ограничивает обзор. «Пусть поглядит вот так!» Откинув руки, Александр Леонидович озирает потолок и пол оббегает взглядом комнату. «Пусть увидит все!» «А вы сами-то как смотрите?» «Не хотите видеть будущего?» Анисимов еще остается откровенным. «Не знаю. Оно, наверное, не для меня. До нынешнего дня мне еще верилось, что вернусь в промышленность. А теперь, пожалуй, там я теперь не нужен. Академик встает. Впереди рабочий день, следует прикорнуть и самому дать отдых. И Анисимову, выговорившемуся ныне... Так, как ему еще, наверное, не случалось, утомленному, если не больному, да, надо бы сказать что-то утешительное. Ничего, немного потерпите. Глядишь, и организуется некий центр или глав индустрия. У нас любит, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить, а то и спустить с него три шкуры. Вот тогда и скажут, подать сюда товарища Нисимова. Как раз для него место.